Глава двадцать пятая Салли нырнул во враг, прячась от света фонариков. Он пробился сквозь густой кустарник. Наконец, он огляделся и понял, что очутился около озера. На берегу сидел Майк. «Майк!» — воскликнул Салли. Монстр не откликался. «Приятель, бежим отсюда!» Но Майк не двигался и продолжал смотреть в воду. Салли видел, что ему очень больно. «Майк», — сказал Салли тихонечко, — «это моя вина, прости». Майк покачал головой. «Ты был прав. Они не испугались меня. Я все сделал правильно. Я разбудил в себе целую толпу монстров. Мне казалось, что если очень захотеть, то все поймут, на что способен Майк Вазовский». Но я ошибался. Майк посмотрел на свое отражение в озере. «Послушай, Майк, я понимаю, что ты чувствуешь», — сказал Салли. Майк неожиданно резко вскочил. «Замолчи! Не надо! Ты не понимаешь, что я чувствую!» Он повысил голос. «Тебе никогда не понять, что значит потерпеть неудачу, потому что ты Салливан с рождения!» «Да, я Салливан!» — ответил Салли. «Я Салливан, который завалил все экзамены и которого исключили с факультета. Я так боялся подвести всех, что пошел на жульничество и солгал!» Он вздохнул. «Ты прав. Я никогда не пойму, что чувствуешь ты. Но ты здесь не единственный неудачник. Да, я страшный. Но страшно бывает и мне тоже». «Почему ты никогда не говорил мне этого раньше?» — спросил Майк. глядя на Салли совершенно другим глазом. «Потому», — ответил Салли, — «что раньше мы не были друзьями». Именно в этот момент между деревьями замерцали огоньки, и Майк и Салли услышали лай собак. Зеленый малыш спрятался за кустом, и свет фонарика осветил Салли. «Сюда!» — крикнул один из рейнджеров, когда Салли исчез. Люди были совсем рядом. Убегая, Салли попытался взобраться по скользкому холму. Фонари все приближались. Майк появился на вершине крутого холма. Он опустил ветку и помог Салли взобраться наверх. Вместе Салли и Майк мчались через лес обратно к дому. Но когда они открыли дверь шкафа, то увидели только метлы и ведра. «Нет!» — воскликнул Майк. «Они навсегда потеряли возможность вернуться в мир монстров».